Рассчитывал на порезанную копченую колбасу, но полагал, что подойдет любое мясо для сандвича. После еды собирался позвонить Илзе и сказать, что добрался до пункта назначения. А уж Илзе электронными письмами известила бы всех, кого заботило благополучие Эдгара Фримонтла. Потом мне предстояло принять вечернюю дозу обезболивающих таблеток и изучить оставшуюся часть моего нового жилище я еще не успел побывать на втором этаже чего я не учел в своих планах так это изменений в открывающемся из окон виде на запад солнце зашло, но над плоской поверхностью залива простиравшегося до горизонта оставалась яркая оранжевая полоса она разрывалась только в одном месте силуэтом какого то огромного корабля. Силуэт этот напоминал рисунок первоклассника. Трос тянулся от носа к, по моему предположению, радиомачте, образует треугольник света, а выше, оранжевая, переходила в захватывающий дух сине-зеленый, как на полотнах Максвилда Перча. Сам я таких цветов раньше не видел, и, однако, испытывал ощущение дежавю Словно все-таки видел во сне. Может, мы все видим такое небо в наших снах, но проснувшийся мозг не в силах подобрать для увиденного привычное название цветов. Еще выше в сгущающейся черноте уже сияли первые звезды.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 в одном мире, казалось абсурдной, прямо-таки научной фантастикой. Я положил рюкзак на длинный шероховатый деревянный стол, подумал, что надо бы включить свет, но отказался от этой мысли. Я мог рисовать, пока видел, что рисую, а потом сказать себе, что сегодня все. Сел, как всегда, сказобочись, расстегнул молнию и достал альбом. «Мастер», — гласила надпись на обложке,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 Но меня это не волновало. Когда закончил с полосой заката, теперь он совсем догорал. Я схватил оранжевый карандаш, начал вводить по желтой полосе уже сильнее, потом вернулся к кораблю, особо не думая, просто наносил на бумагу черные пересекающиеся линии. Таким я его видел. Когда закончил, практически полностью стемнело. По левую руку шелестели листвой три пальма. Ниже и подо мной но ну, не очень далеко. Вода пребывала. Вздыхал Мексиканский залив, словно у него выдался долгий день, а еще оставалась работа. Над головой высыпали уже тысячи звезд, и прямо у меня на глазах появлялись все новые. «И так здесь было всегда», — подумал я. И вспомнил фразу, которую произносила Мелинда, если слышала по радио действительно понравившуюся ей песню, Она зацепила меня на «здрасте». Под моим примитивным танкером и я написал это слово «здрасте» маленькими буковками. Насколько я могу вспомнить, а с памятью у меня теперь лучше, я впервые в жизни дал название картине, если уж говорить о названиях, это хорошее, не так ли?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 Иногда отвечали и другие голоса, но вечером моего первого дня во Флориде беседовали я, только я, и никто, кроме меня. Хьюстон, это Фриметтл. Как слышите, Хьюстон, сунувшись в холодильник с мыслью «Господи, если это самое необходимое», не хочется даже представлять себе, что парнишка понимает под словами «набить холодильник». Того, что уже есть, мне хватит, чтобы пережить Третью мировую войну. Последнее сообщение принято, Фриментл, мы вас слышим. У нас тут копченая колбаса, Хьюстон, мы принимаемся за копченую колбасу, как меня слышите? Вас понял, Фриментл, слышим вас ясно и четко, как ситуация с майонезом. Мы принялись из за майонез. Я приготовил два сандвича с кружочками копченой колбасы, уложенными на слои майонеза. Когда я был маленьким, нас воспитывали в вере, что майонез, копченая колбаса и белый хлеб – пища богов. И съел их за кухонным столом. В кладовке нашел две упаковки «Тейбл Ток Пайс». Тейбл Ток Пайс – пироги с фруктовой начинкой. Выпускается с 1924 года. Особо популярны в Новой Англии, но пользуются спросом по всей стране. С яблочной и черничной начинкой. Начал подумывать о том, чтобы изменить завещание в пользу Джека Кантори. Наевшись как удав, я вернулся в гостиную, включил свет, посмотрел на «Здрасте». Рисунок получился... Не очень, но что-то в нем было. Небрежно затушеванная вечерняя заря удивительным образом словно светилась изнутри. Корабль мало напоминал тот, что я видел, мой выглядел интереснее. Эдакий корабль-призрак. Собственно, и нарисовал-то я его схематично, несколькими линиями, но пятна желтого и оранжевого создавали ощущение, что корабль прозрачный, и сквозь него пробивается закатный свет. Я поставил рисунок на телевизор, прислонил к табличке с надписью «Владелец требует, чтобы вы и ваши гости не курили в доме». Еще несколько мгновений посмотрел на него, подумал, что на переднем плане чего-то не хватает, скажем, корабля поменьше, дабы подчеркнуть удаленность второго корабля, придать рисунку глубину, но больше мне рисовать не хотелось, а кроме того любое добавление могло свести на нет ауру картины, и вместо карандаша я взялся за телефон, подумав, что могу позвонить Илзе по мобильнику, если он не работает. Однако Джек и тут оказался на высоте. Я полагал, что скорее всего общаться мне придется с автоответчиком. В колледже у девушек дел хватает, но она сняла трубку после первого же гудка. «Папуля!» — она так меня удивила, что я даже потерял дар речи, и ей пришлось повторить. — Папа? — Да, — ответил я. — Как ты узнала? На дисплее высветился телефонный код 941. Это тот регион, где находится дюма Я проверяла. — современные технологии Мне за ними не угнаться. — Как ты, детка? — Отлично. А ты как? — Все у меня хорошо, если на то пошло даже лучше, чем хорошо. — Человек, которого ты нанял, он не зря получает деньги. Кровать застелена, холодильник полон. Я приехал и проспал пять часов. Последовала пауза, а когда Илза заговорила о забоченности в голосе, заметно прибавилось. — Ты не слишком налегаешь на обезболивающие таблетки, потому что оксикантин в каком-то смысле троянский конь, Конечно, я не говорю тебе ничего такого, чего ты еще не знаешь. Нет, я принимаю прописанные дозы. Фактически... Что? Что, папуля? Что? По голосу чувствовалось, что она готова ловить такси, чтобы мчаться в аэропорт и прилететь первым же рейсом. Я только сейчас осознал, что в пять часов не принимал ВИК-1. Я взглянул на часы. А в восемь? окссикантин невероятно боль сильная пара таблеток та или иного с ней справится по крайней мере до полуночи возможно перемена климата предположила Илза, и дневной сон я не сомневался что в какой то мере на боль повлияло и первое и второе но не думал что они сыграли главную роль может от этого попахивало безумием но у меня сложилось ощущение что решающее слово сказала рисование. Если на то пошло, я это знал. Мы поговорили еще какое-то время, и я почувствовал, как озабоченность уходит из голоса Илза. Заместила ее печаль. Скорее всего, она поняла, что это на самом деле произошло, и ее мать и отец не собираются проснуться однажды утром и зажить как прежде. Но она пообещала позвонить Пэм, и отправить электронное письмо Мелинде, дать им знать, что я все еще на земле живых. «У тебя есть электронная почта, папа?» «Да, но сегодня ты будешь моей электронной почтой, солнышко». Она засмеялась, хлипнула засмеялась вновь. Я хотел спросить, не плачет ли она, но передумал, решил, что лучше не спрашивать. «Илза?»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 «Кантори». вряд я попал правильный, но с местом ошибся. Я хотел сказать «Джек». «Ты знаешь, это не одно и то же. Хочешь, чтобы я приехала?» Н «Нет, ты же не хочешь, чтобы твоя мать сняла с нас обоих скальпы. Оставайся там, где сейчас и находишься, и занимайся своими делами, дорогая. Буду держать тебя в курсе». «Ладно, но береги себя. Никаких глупостей». «Никаких глупостей. Вас понял, Хьюстон. Что? Неважно. Я все-таки хочу услышать, как ты мне это пообещаешь. На ужасный и удивительно странный миг я увидел Илзе одиннадцатилетней, Илзе в форме герлскаутов, и она смотрела на меня полными ужаса глазами Моники Голдстайн, и прежде чем я успел сдержать слова, услышал, как говорю «обещаю, клянусь» именем матери. Илза рассмеялась. Никогда такого не слышала. Ты еще много чего обо мне не знаешь. Я полон тайн и загадок. Раз ты так говоришь, опять пауза, а потом я тебя люблю. Я тоже. Я осторожно положил трубку на рычаг и долго смотрел на нее.